А не, по мне, было в этом кругу тоже многое. По мере того, как я привыкал и присматривался к нему, я все чаще возмущался в нем то тем, то другим, и даже порой не скрывал своего возмущения, пускался в горячий и, конечно, напрасный испор по одному, то по другому поводу. Благо, большинство полюбило меня и прощало мне все мои возмущения. Я чувствовал, что все больше проникаюсь огульным предубеждением против всех других кругов. А что нахожу в своем? Девочкам и мальчикам дают тут читать политическую экономию. Сами читают только Короленко, Златовратского, а Чехова презирают за политическое безразличие. Толстого всячески поносят за постыднейшую и вреднейшую проповедь «Неделанье». За то, что он носится с богом, как списанной торбой, и, поиграв в пахарь или сапожника, садится за роскошный стол, в то время как тот же яснополянский мужик в любви, к которому он так распинается, пухнет с голоду. О художественной литературе говорят вообще так, что у меня, вопреки всем моим возмущениям, все-таки с каждым днем все больше и больше внедряется тайный страх, что, может быть, и впрямь вот этого никак нельзя писать. А вот это никому не нужно, а вот это о бедном Макаре или о жизни ссыльных единственно необходимо. Всегда готовы на все за благо России А все русские сословия, кроме самого темного и нищего, взяли под самое строгое подозрение. Времена отечественных записок считают золотым веком, а их закрытие одним из самых больших и страшных событий всей русской жизни. Своё же время называют безвременем. Бывали хуже времена, но не было подлей, и уверяют, будто бы вся Россия от этого безвремени задыхается. Клеймят ренегатом всякого, кто хоть мало мальски усомнился в чем-нибудь ими узаконенном и поминутно издеваются над чьей-нибудь умеренностью и аккуратностью. Пресерьезно восхищаются тем, например, что жена Вагина организует какие-то воскресные чтения с волшебным фонарем и сама готовит одно такое чтение об огнедышащих горах. На вечеринках поют даже бородатые... Вихри враждебные веют над нами. я чувствую такую ложь этих вихрей, такую неискренность выдуманных на всю жизнь чувств и мыслей, что не знаю, куда глаза одевать, и меня спрашивают. А вы, алёша опять кривите свои поэтические губы? Это спрашивает жена Богданова, того самого статистика, который так непостижимо для меня умеет винтом заплетать на газнугу.